Помоги мне, Господи, — сказал Дон Кихот, — какой мы жизнью заживем с тобой, Санчо, друг! Сколько донесется до нашего слуха звуков, гобоев и саморских волынок, тамбуринов, флейт и рабелей! А затем, если среди этой разнообразной музыки раздадутся еще и звуки альбогов, тогда на лицо окажутся почти все Пастушачьи музыкальные инструменты. — Что такое альбоги? — спросил Санчо. — Потому что я никогда не слышал о них и не видел их во всю мою жизнь. — Альбоги, — ответил Дон Кихот, — медные пластинки наподобие плоских шандалов, которые, если их ударить одну о другую, с вогнутой или пустой стороны, издают звук, хотя и не особенно приятный и гармонический но и не причиняющий неудовольствия и хорошо согласующийся с сельской простотой волынки и тамбурина. Это слово Альбагас мавританское, как и все начинающиеся по-испански на «аль». Именно альмухаза, «альморзар», «альхомбра», альгуасиу, «альхикема», «альмасен», «алькансия». И другие подобные им, которых имеется еще несколько. И только три есть на нашем языке мавританских слов, кончающихся на и. Эти слова барседжи, Загозами и маравиди, а также и слова альхили и альфаджи как по начальному «аль», так и по окончанию своему «наи», известный как арабские слова. Это я сказал тебе мимоходом, потому что пришло мне на ум по поводу упоминания мной Альбуга, Затем нам поможет осуществить пастушечью профессию и то, что я несколько поэт, как ты это знаешь, а бакалавр Самсон Караска, тот превосходный поэт. О священнике я не говорю ничего». Но готов биться за заклад, что и он склонен к поэтическим шалостям и проказам. И что они есть у Маэсы и Николаса, в этом я немало не сомневаюсь, потому что все или большинство цирюльников — гитаристы и куплетисты. Я буду оплакивать разлуку, ты воспоешь свое постоянство в любви. Пастух карасконы выставит себя отвергнутым, а священник... Курямбро, изобразить, что ему покажется наиболее кстати. И так пойдет у нас дело, что лучше и желать нельзя. На это Санч ответил: Я, сеньор, такой несчастливый, что боюсь, никогда не настанет тот день, когда я увижу себя в этой профессии. О, какие хорошенькие ложки я наделаю, когда буду пастухом! Сколько будет у нас лепешек и сливок, сколько гирлянд и разных пастушечьих безделушек, которые, хотя они и могут, и не доставить мне славы умного, но, несомненно, доставят мне славу изобретательного человека. Санчика, моя дочь, будет приносить нам обед на вечий двор. Но нет, она не дурна собой, а есть пастухи более коварные, чем простодушные, и я не желал бы, чтобы она отправилась за шерстью и вернулась остриженной». Любовные приключения и нечистые желания встречаются так же среди полей, как и в городах, в пастушечьих хижинах, как и в королевских дворцах. И удалив причину, будет удален и грех. И чего не видят глаза, о том не горюет сердце. И лучше перескочить через забор, чем просить у добрых людей. «Довольно пословиц Санчо!» Сказал Дон Кихот, так о каждой из этих, которые ты привел, было бы достаточно, чтобы дать понять твою мысль. И много раз советовал я тебе не быть столь расточительным на пословице и сдерживаться, когда ты их приводишь. Но мне кажется, что это значит проповедовать в пустыне И мать меня наказывает, а я бью волчок. Мне думается. — сказал Санчо, — что ваша милость поступает похоже на то, как говорится, «Сковорода сказала котлу, убирайся отсюда, черноглазый!» «Вы броните меня за то, что я привожу пословицы, а сами милость ваша! Нанизывайте их попарно!» — Заметь, Санчо, — ответил Дон Кихот, — что я привожу пословицы кстати, и когда я их говорю, они подходят, как перстень к пальцу но ты их притягиваешь за волосы, так что тащишь их, а не приводишь. Если я хорошо помню, то не раз уже я говорил тебе, что пословицы краткие изречения, выведенные из опыта и наблюдений наших древних мудрецов. А пословицы, приведенные не кстати, скорее нелепость, чем мудрые изречения. Но оставим это... И так как уже наступает темнота, удалимся на некоторое расстояние с большой дороги и там проведем ночь. И Богу известно, что будет завтра. Они отъехали, поужинали поздно и плохо, совершенно против наклонности Санчо, которому припоминались лишения странствующего рыцарства, испытываемые в лесах и горах, хотя иногда и сменяло их обилие в замках и домах как, например, у дона Диего де Миранда или на свадьбе богатого Камачо и в доме дона Антонио Морено. Но он рассудил, что невозможно, чтобы всегда был день или всегда была ночь, и таким образом он провел эту ночь во сне, а господин его в бодрствовании».